Идет старик, борода как лунь, борода как лунь. В лесу темно, куда ни сунь, куда ни сунь. Лапы тянутся лохматые, кошки ползают горбатые. По кустам глаза горят. В мураве ежи сопят, нежить плюхает по тине, бьются крылья в паутине. Идет старик, борода как лунь, ворчит под нос, поплюй, подунь, размыкайте со замки, открывайте сундуки, корнем крышки отмыкает. Углем золото пылает, И еще темней кругом. Пляшет дед над сундуком, Машет сивой бородою, Черноте грозит клюкою. Топнет, канет сундучок, Вырастет боровичок, Алексей Николаевич Толстой «Земные сокровища» По мотивам романа «Чудаки» Ох, птицы опять разбудили несносные. Никак не привыкну. все кажется, проснешься утром за окном Петербург. А нет... Днепр, да Луга, да Мужнина, Вочина, гнила гнилопятый. Никого не дозовешься. Все сама, сама. <таспорождая> вот, в целом доме никому, кроме попугая, до тебя дела нет. <кослужда> <кослужда> Проснулись, ваше посетительство? Молчи, птичка божья, не, не, не береги душу. С вечера у меня, ваше председательство, в бок немного кольнуло. А я думаю, пусть лучше покалывает, чем упреки твои, душа моя, слушать. Ну, что тебе в голову взбрелось, Тепанид Ивановна? Бабьи сказки, проклады до да сокровища собирать. Вот-вот, вот-вот. птицы глупые прилично. А неразумные женщине в летах. Что? Годы мои считаешь? Что это, мой друг? Достойное занятие. Достойное, когда других забот нет. Ну, не всем же клада искать, матушка. У меня забот довольно. Вот о Санюркином будущем подумать не грех. Я за нее ответственен? Я. Я ответственна за Софью. И я не допущу, чтоб ты ее целовал и по голове гладил. Час от часу не легче, ну, опомнись, Степочка. Мне же за седьмой десяток перевалило, а Санюрка внучка мне... Некровная, некровная. Племянница той твоей. Степанина Ивановна? Знаю, знаю. 35 лет портрет хранишь. Первую жену забыть не можешь, вдовец неутешный. Не сметь. В Софье с тем портретом явное сходство. Ваше поведение нахожу неприличным Молчать! Не смей меня ревновать. Ну, гадко и гнусно. Да что с тобой говорить? Ты, да ты пойми, ты же старуха. Старая старуха. Замуж немедленно. Что? Кого? Софью. Как это? Немедленно как? Пойдешь и напишешь. В Петербург кузине, что мы приглашаем этого, как его, Смолькова, погостить к нам. И Софью так, в скриптуме. Все, все, Как же так? А если он низкий человек окажется? Вздор, вздор, сущий вздор. Он светский человек, везде принят. Я крестный отец, Сонечки. Я двадцать раз должен подумать. О другом ты должен думать, о другом. Я намекну тебе, ты помнишь свою бабку? Кого? Бабку свою с материнской стороны. Как-то смутно. Да что, что ты хочешь, Степанина Ивановна? Я смутно. же сам уже дед. Смутно. Ах ты боже мой. А что она была шведка, урожденная в Альстрем. Тоже запамятовал? Дед двоюродный. Ну, шведка, ну, Вальстрем, ну и что? Вальстрем и род высокий. У них такое родство имеется, что вымолвить страшно. Ну и пусть ему, ну, мне-то что, до того. А то, мой друг, что твое имя может оказаться на страницах истории, Только нужны деньги, нужны царские сокровища. Да не в себе вы, ваше превосходительство. Сокровища, эти страницы истории, смольков этот. Никакой петербургской кузине я писать не буду. Будешь? Не буду. Нет, будешь. Будешь, мой друг. Сию минуту напишешь. А командовать? Генералом Брагиным командовать да я Поставь мне Бабушка к чаю не вышла, значит, опять поссорились. Вот буду целый день читать и никому на глаза не покажусь. Нос у нее был несколько велик, но красивого орлиного ладу. Верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок, зато цвет лица был ровный, матовый, не дать не взять слоновую кость, Или молочный янтарь. Чудо, как хороши тургеневские вешние воды. Цвет лица, не дать не взять, Слоновая кость или молочный янтарь. А у меня... Щеки круглые и деревенский румянец этот. А может быть, ничего? Вот пройдет по саду человек и скажет. Милая девушка эта Сонечка Репьева, что гостит в гнилопятах. И платье холстинковое сидит на ней ловко, и волосы убраны к лицу. Фу, вздор какой! Нет, просто я ничтожная, мысли какие-то куриные. Он хотел привлечь ее к себе, но она отклонилась. А вдруг сейчас из боковой аллеи выйдет он? Точь-в-точь, -точь, как в книге. Получерного плаща отвивает ветер. Глаза ищут кого-то. Нет-нет, как можно? Я глупая. Но вдруг? Он подойдет. Я побледнею. Цвет лица у меня станет, как слоновая кость. я скажу, единственный всегда, всегда буду тебе служить. А он ответит. Санюк, а я сейчас в бабушку под носом бросил. А? Ой! Да поди же ты, как скверно получилось. Бабушка на меня сердита. Не виновата, ничего такого не сделал. Не надо сердиться. Знаешь что, Пойдем и помиримся с бабушкой. Идем, идем. У бабушки, у бабушки характер тяжеловатый, но она добрая. Стёпочка! Стёпочка! Кто там? Это мы, Стёпочка. Отопри, пожалуйста. О, Боже мой, о, Боже мой. Так, это надолго. Ну ведь не виноваты мы ни в чем. Тише. Ступай, ступай. Погуляй по саду, что ли. Переждем, пока их происходительство гнев на милость сменит. Два часа, как заперлись их превосходительство, и голос не подают. М -м -м -м. Ой, хандра одолевает, совсем одолевает. И занятия никакого нет. Ой, Господи, до чего же скверно вышло. Вот ведь довела человек. Хотя я и виноват. Ну, и Степанина Ивановна хороша. И все же не следовало мне. Лежит там, наверное, на диване, калачиком свернулась. И, знай, плачет себе. Мучается. Два часа прошло. Мучается теперь, наверное. Совестью мучается. Но ну, ничего. Раскается в поступке с подносом. Размякнет и напишет кузине. Софию сбыть с рук, и за главное дело приняться безотлагательно. Ой, еще полчаса, и все, наверное, плачет. А что плакать-то? Сама виновата, блажит ведь без меры. Давно блажит. Вот как после турецкой кампании дали мне генерала, так и началось. Пошла по гостиным гороху учить. Хо-хо-хо-хо. Пфу, суета, суета, сон пустой. Ой, а уж теперь вторую неделю, как в гнилопяты перебрались, вторую неделю, как под неприятельским обстрелом живу. Ой, как время-то тянется, господи. А, боже мой, боже мой, еще по времени. Из Петербурга да в Гнилопятый. Нет, Алексей, там на вершинах возраст человеку человеком не властен. Если все выйдет, как задумано, а Вальштраме высокий рот. Высокий. И все же посидишь, вот так. Ну, и вовсе злодеем в собственных глазах выйдешь. К классу бы! А без Степанины вам не, не допросишься, Мерзавец Афанасий только ее признает. Э -э -э. Вот он. Легок на помине бестия. А это еще кто с ним? Афанасий, подойди к окну! Семь секунд, ваше превосходительство! А ты не топачи, тут, Ангелица. Барина обеспокоишь. В сторонке, в сторонке обожди. Но я утицей, утицей в сторонку соколик тихонечко. Ой, ой, вижу, быть всем дому делам великим. Радости и славе не сказал. Афанась, что такое? Это откуда взялось? Подойди к баба. Кто такая? Павлина я. Павлина, батюшка Варин. Инаки несмиренная. Сон вещи видела. Ой! Быть домуси. Отставить. Афанась, куда это ее? К барне, ваше превосходительство. Приказано. М -м, приказано, так приказано. Все мы тут люди подневольные. Ступай! Слушаюсь, ваше превосходительство. Ага, святая душа на костылях. Поспешаю, поспешаю, Соколик. Господи, в кабинете-то что ж пехли. Кожа на диване нагрелась. Мухи. Монашка какая-то. Сейчас отчество, не нелегче. Рожа-то, рожа... рожа. Примерзкая, надо сказать, рожа. Большая шельма, судя по всему. <свят> <свят> проклятые, <свят> Кусаются, как собаки. Хандра, хандра. Меланхолия. Пору стрелять справа. Турецкую-то компанию Степанина Ивановна со мной провоевала. А я под носом. Хорошо еще целился так, чтобы не попасть. Пойду, покаюсь. А -а. В палатке жила. Белье чинила. Советы мне Военные давала Дунай. Вместе со мной верхом переезжала яхта. Я ногами затопал, как на науходоносор какой. Прости, Господи. Степочка. А, Степочка. Ей-богу, вот я... Вот я перекрестился... Никогда больше не стану под носом бросать и вообще. Чего тебе от меня надо? Мириться, мириться. Ну, ну открой, ну, полно тебе. Я спрашиваю, что тебе от меня надо? Как что? Я думал, э, прости меня, я все сделаю. А, мне ничего не надо от тебя. Я скоро умру. Батюшки, чего ты хочешь-то? Напиши письмо Смалькову. Степочка, ну... Я хочу, чтобы он сюда приехал. Боже мой, боже мой. Напишу, напишу, напишу. Боже мой. Напишу. Черт с ним, а руки не отвалятся. Гость еще, гость еще не жених. Степочка, вот, пишу, уже за стол сел, бумагу взял. Пишу, ей-богу, пишу. Письмо, так письмо. Кузине, так кузине. А приедет этот Смальков мы ему отанде. Вот ее превосходительство и в браках. Так, хотели бы видеть у себя, господина Смолькова, По гостит у нас Сонечка Крепёнов, милая и прелестная девушка. Написал? Живи. Ха-ха. Письмо покажи. Сменили гнев на милость, ну. Вот и славно. ручку, ручку, ручку. Еще. Вот и славно. Письмо покажи. Проси. Так. Так, а? Гостит у нас Сонечка Репьёва, милая и прелестная девушка. А? Так, запечатывай. Афанасий! Афанасий! Стёпочка, к васу бы! Афанасий! Чего вы извольте, ваше превосходительство? Письмо с нарочным на почту генералу Квасу Мне заложить в коляску немедля Геркулеса и Ахиллеса. Ступай. Слушаюсь, ваше превосходительство. Степочка, помил Бог, куда по такой жаре? В монастырь к матери Галендухе. Да что за надобность? А такая надобность, мой друг, что я, кажется, напала на след клада Гетмана Мазепы. Батюшки, только Мазепы не хватало. Ты бы, лучше гофманских капель приняла право накапать. Капли? Ты меня с ума сведешь. Я тебе говорю о сокровищах Мазепы, которые он собрал для воцарения на малороссийском престоле. Что? Да, да, да. И спрятал где-то, когда бежал после полтавской баталии вместе с королем шведским. Что вы, ну... Со шведским ты понимаешь, что это значит для тебя? Нет. Ну, а Галендуха что для меня значит? Все твое будущее сейчас в ее руках. Блажен муж и жене изе на совет, на совет нечестивых и путнических... Ох, оскудела путнических. обитель наша. Ах, я оскудела. Вот и трудись, мать-галендух, трудись, доходы слезы одни. За вишню сушеную с прихожан, за воздухи.